Андроник с косой в руках. Никита Ханят сообщает об Андронике следующее. С внешней стороны, близ северных врат храма, выходящих на площадь, он на огромной картине изобразил самого себя, не в царском облачении и не в золотом императорском одеянии, но в виде бедного землевладельца в одежде синего цвета, опускающейся до поясницы, и в белых сапогах, доходящих до колен. В руке у этого земледельца была тяжёлая и большая кривая коса. Кроме того, из истории Никиты Хонята можно заключить, что андроника называли серпаносцем. А именно по общему мнению к нему, то есть к андроннику, относится это древнее предсказание. Серпаносец, тебя ждут 4 месяца. Серп, как и коса, предназначен для срезания трав и злаков. Но мы уже видели, что дата распятия Андроника Христа, а именно 1185 год, изображена на намене там круглом Дендерском зодиаке, или как его ещё называют, зодиаке Осириса. Но тогда сразу бросается в глаза, что на этом египетском зодиаке и только на нём изображён человек с косой в руках. Это Сатурн с косой в руках, э, в частном гороскопе осеннего равноденствия. Опять-таки, опять-таки э никакого другого византийского императора не изображали на огромной картине с косой в руках. Огромный рост императора Андроника и плащаницы Христа. Выше мы уже отмечали, что рост Христа, измеренный по плащанице, составляет 175-180 см, что для средних веков и даже для нового времени очень много. Такой человек должен был считаться весьма высоким, огромным. Соответствует ли это описанию Андроника? Да, причём в точности. Выше мы уже привели одну цитату из из Никиты Ханята. Андроник растянулся на полу во всю длину своего огромного роста. Подобных свидетельств на страницах истории Ханята сохранилось несколько. Более того, по свидетельству Ханята противники Андроника называли его циклопом, то есть огромным одноглазым гигантом. Так, например, заговорщики, а цитирую: считая невыносимыми подобные действия Андроновника и явно имея перед глазами циклопский пир, заключили союз и положили не давать очам сна, пока Андроник не будет лишён жизни. Напомним, здесь, что Андронику выкололи левый глаз после ареста. И далее лежал растянувшись во всю величину своего огромного роста. А также они удивлялись его росту. И ещё дан у него был прямое роств величественное лицо даже до глубокой старости моложавое Вифлеемская звезда или комета Галея и комета изображающая собой Андроника Никита Ханяд упоминает о некоей комете явившейся на небе перед вцарением Андроника и как бы явно изображавшей сам собой самого Андроника Мы цитируем «В это время явилась на небе комета, которая предвещала будущие бедствия и явно изображала собой самого Андроника. Представляя внешним своим видом образ и изгибы змеи, явившееся светило то вытягивалось, то спустя немного свивалось в кольца, а иногда представлялось как бы с отверстием пасти и приводило в ужас боязливых зрителей». Конечно, Ханият не связывает здесь комету с рождением Андроника, но явно говорит, что она изображала самого Андроника. Вообще, Ханият довольно часто путает последовательность событий и даже упоминает об одном и том же событии несколько раз в разных вариациях. Мы уже говорили об этом выше, и ещё не раз столкнёмся в дальнейшем. Так что вполне вероятно, что речь идёт о комете, возвестившей рождение Андроника. Мы видим хорошее соответствие с Фифремской звездой примерно 1150 года или и кометой Галея, которая тоже могла появиться примерно в 1150 году. В возраст Христа и возраст Андроника. Согласно Евангелию, им Христу в момент распятия было от 30 до 50 лет. Напомним, что возраст от 40 до 50 лет, по-видимому, подразумевается в Евангелии от Иоанна и упоминается некоторыми старыми церковными писателями. Сегодня вообще принято, что возрастом Христа был 30-33 года. Посмотрим теперь, что говорит Никита Ханиат о возрасте Андроника. С одной стороны, Ханиат много раз называет его как бы стариком, а в то же время утверждает, что Андроник выглядел достаточно молодо. Мы цитируем. «При прекрасном телосложении он имел завидную наружность. Стан у него был прямой, рост величественный, лицо даже в, в глубокой старости моложавое». На иконах Христос, как правило, изображается не старым. Однако есть исключения, хотя и редкие. Существуют изображения Христа, на которых он представлен совсем не молодым человеком. Ещё один пример. Известная мозаика в Киевском соборе Святой Софии. Очевидно, в христианской традиции существовали разногласия о возрасте Христа перед распятием. Такая же неуверенность сквозит и в тексте Никиты Ханята. Он говорит: что Андроник был стар, а в то же время выглядел весьма моложаво. Никита Хаониад утверждает, что Андроник был уже седым. Например, Андроник назван седовласым. Но седые волосы могут появиться и в 30-летнем возрасте, особенно если у человека была сложная жизнь, и он испытывал гонения. Конечно, на иконах Христа обычно изображают не седым, но исключение есть и из этого правила. Кроме того, не исключено, что на иконах Христос изображается в более молодом возрасте – В итоге мы получаем, что существенных противоречий между возрастом Христа по Евангелиям и описаниям Никиты Ханята нет. В обоих случаях мы видим следы сомнений относительно точного возраста Христа. Единственное, что можно по-видимому утверждать, что Христос, как и Андроник, был не очень молод и не очень стар. То есть был в среднем возрасте, вероятно от 30 до 45 лет. Обратимся к полощаннице. На ней также изображён человек среднего возраста. На плащанице изображён мужчина с бородой, волосы длинные. Сзади образуется образует пучок как бы от растрёпанной косицы. Рост примерно 178. Возраст около 30-35 лет. Э вес приблизительно 79 кг. Сложение пропорциональное, мускулистое. Таким образом, изображение на плащанице тоже свидетельствует о том, что Христос был в среднем возрасте, не юноша, но и не старик.